Глава п я т а К утру от дождя не осталось и следа. Сергей разбудил меня рано. Сегодня он повел меня в другом направлении. Я шла за ним след в след. Как ты уже заметила, в этом лесу много ягод. Земляника, костяника, черника и шиповник. На западной стороне леса много дикой малины, но я тебе не советовал бы идти за ней. Медведи? Именно... «Ты так резво сейчас идёшь, ничего не опасаясь, а если медведи рядом?» «Они не приходят в эту часть леса. Раньше здесь было много охотников, было шумно и опасно, стояло много капканов, медведи ушли вглубь леса, подальше отсюда». «Это слабый аргумент. Медведи помечают свою территорию, помимо запаха оставляют следы от когтей на стволах деревьев. Как ты видишь, здесь деревья целые». «В этом лесу сейчас только одна медведица с тремя медвежатами». «А медведь где?» «Ушёл». «Самцы и самки живут отдельно. Когда начинается брачный период, медведь приходит на территорию партнёрши». «А я думала, что только люди живут по принципу «сделал дело, гуляй смело». Что-то вроде того», — он слегка улыбнулся. «Но и среди животных наблюдаются тёплые отношения. Медведь может приходить к одной и той же самке, На протяжении нескольких лет. А может, он лентяй, и ему не хочется искать другую. К этой д о р о ж к а уже и з в е с т н а Возможно. Когда встретишь медведя, спросишь у него? Очень смешно, парирую я. Не очень. Вдоль линии территории медведей я поставил капканы. А если я попаду в них, то ты останешься без ноги, и тебя, скорее всего, сожрёт медведь или умрёшь от кровопотери». «Вот не смешно. Я останавливаюсь посреди тропинки. Ему тоже приходится остановиться, чтобы не врезаться в меня. Я говорю серьёзно. Сегодня мы с тобой пометим приграниченную территорию этими ленточками». Он вытаскивает из рюкзака алые ленты. «Будем завязывать их на ветви деревьев, чтобы ты ни в коем случае не зашла туда, где тебе грозит смертельная опасность». «Мы не обойдём за день весь лес». «Естественно, нет. Но начнём сегодня». х о р о ш о давай ленты три часа мы идем вдоль вымышленной линии которую знает только сергей привязываем ленту за лентой естественно не на каждом дереве реже деревьев пять оставляем между метками на солнце днем ярко красные ленточки очень заметны на обратном пути проходим мимо полянок с ягодами ни сил ни желания нет их собирать мне кажется, если я остановлюсь и присяду, то уже не встану. а Сергей всё же останавливается у деревьев, грибы собирает. «Что за грибы, знаешь?» — спрашивает он меня, показывая свою находку. «Знаю, белый гриб». «А вот и не угадала. Это ложный белый гриб. Отравиться им нельзя, но вкус блюда испортит, очень горький. Знаешь, как проверить ложный гриб?» «Не имею понятия», — устало произношу я. «Нужно лизнуть низ шляпки или надкусить». По горькому вкусу сразу можно понять, что гриб несъедобный. Что и проделывает Сергей, лизнув гриб, морщится, сплювывает слюну, но не спешит выбросить гриб. Он протягивает его мне, для пробы. Но я отрицательно качаю головой. Не буду я ничего лизать и кусать. А есть визуальные отличия. Конечно, подержи. Он всовывает гриб мне в руку. Я держу его на расстоянии от себя. Сергей быстро находит другой гриб и спешит ко мне. Это белый гриб. Давай сравнивать наглядно. Приглядись к шляпке, к ее нижней части. Я переворачиваю грибы. У ложного гриба цвет шляпки желтоватого оттенка. Мякоть белая, плотная, на срезе розовая. Ножка. У боровика светлая, а у ложного гриба – желтоватая, с четко выраженной сеткой темно-коричневого цвета. Он разламывает шляпки обеих грибов. Ложный гриб не едят черви, насекомые. В чем мы убеждаемся, смотря на разломы шляпок? Я не люблю грибы, признаюсь я. н и собирать – н и есть. Выбрасываю грибы, ведь белый гриб червивый и непригодный для еды. Что касается ягод. Тут тоже много ядовитых есть. Лжеземляника есть? Нет. Тогда больше ничего не рассказывай. Буду собирать только её. Но... Как выглядит волчья ягода, я знаю. Мне бабушка показывала. Хватит с меня сегодня информации. Весь день по лесу бродим, ноги ели волоку. Возвращаемся к домику, вымотанные и голодные. На следующий день... Сергей мне даёт выспаться, за что я ему безумно благодарна. Выйдя из комнаты, я опять не застаю его в доме. Вот непоседа, всё бродит где-то. Оглядываюсь в комнате. С правой стороны от камина замечаю старую тумбочку. Любопытство охватывает меня. Выхожу на улицу, смотрю по сторонам. Сергея поблизости нет. Быстро возвращаюсь в дом, торопливо открываю тумбу. Книги, много книг. Я бы не подумала, что он книгоман. Хотя тут нет ни телевизора, ни интернета, чем ещё заняться, если не читать. Читать люблю я. Достаю самую верхнюю книгу «Ромео и Джульетта». Перелистываю страницы, перечитываю знакомые строки. Случайно натыкаюсь на фотографию, что служила в книге закладкой. На ней изображён Сергей. Он молодой и в форме. Он служил в армии, это похвально. Рядом с ним девушка. Точнее, девочка лет 13-14, миленькая и на него похожая. Улыбки у них одинаковые. Переворачиваю фото и читаю надпись. «Моей сестрёнке, веди себя хорошо и не огорчай маму, пока меня нет. Помни, я вернусь и всыплю тебе по полной». Дальше другими чернилами внизу приписано. «Я постараюсь, но не обещаю. Я тебя очень жду». Эти милые строки вызывают на моём лице грустную улыбку. Я будто чувствую, что не всё так просто сейчас между ними. Грохот на улице застаёт меня врасплох. Ощущая себя вором, который забрался в чужой дом, быстро убираю фотографию в книгу, а книгу на место. Отбегаю от тумбочки к кухонному столу, сердце бешено бьётся о рёбра. Сергей входит в дом, ставя на крыльцо вёдра. «Добрый день, первая т а р а т о р и я я». «Добрый», — отвечает он, незамечая моего нервозного состояния. «Это очень хорошо. Прячу свой взгляд от него». «Завтракала?» «Нет». «Тогда полчаса на завтрак и сборы. Пора в лес». «Опять ленточки вешать?» «Нет, ленточками займёмся в следующий раз. Мы сегодня прогуляемся в другом направлении, с нагрузкой». «Это как?» «За водой на реку пойдём». «Теперь я понимаю, для чего он притащил к дому ведра. За водой мы идем другой дорогой, не той, которой мы шли на рыбалку. Выходим на берег реки, он более обрывистый, чем тот, но вода в этом месте прозрачная. Здесь дно каменистое, отчего и вода чище», — поясняет мне Сергей. Он привязывает веревку к одному из ведер и опускает его в реку. Мышцы на его руках и спине играют, когда он тянет веревку вверх, Я невольно загляделась, стоя позади него. Он, будто почувствовав на себе мой взгляд, оглядывается. Всего на пару секунд, но мне хватило, чтобы сгореть от стыда. Сергей берёт большие вёдра, мне оставляет два поменьше. Я аккуратно иду впереди, стараясь не расплескать воду. Это сложно, вода то и дело выливается. Заношу ногу на очередной шаг и замираю. «Змея?» Руки слабеют, вёдра выскальзывают из пальцев и падают на траву. Я в испуге запрыгиваю на Сергея, обхватывая его крепкую шею. Он машинально подхватывает меня за талию, бросив вёдра. На всё это уходит всего лишь несколько секунд. Мы стоим посреди тропинки. Я на его руках, дрожа, прижимаюсь к мужскому телу. Глаза в глаза. Его тёплые ладони придерживают меня, но недолго. «Это палка!» Спокойно говорит он, смотря на дорожку через моё плечо. «Нет, змея!» — настаиваю я уверенно и в своей правоте. Я не отпускаю его. Сергей снимает меня с себя, хоть я и сопротивляюсь. Подходит к тому месту, где, по моему мнению, притаилась гадюка или ещё какая-нибудь безумно ядовитая тварь. Поднимает её. Я чуть не теряю сознание. «Я же сказал! Палка!» Об колено ломает её на две половинки. Стыдливо покрываюсь румянцем. Мы практически дошли до домика, но по моей вине воды до него так и не донесли. Наши ведра валяются на траве, а воду уже впитала земля. Сергей молча берет свои ведра и разворачивается, идет обратно к реке. Поднимаю ведра и иду за ним, стараясь не отставать. Три следующих дня мы практически не пересекались. Я сидела в выделенной для меня комнате и без лишней надобности не высовывалась. За окном бушевала непогода, кутаясь в т е п л о е одеяло, читая уже пятую книгу. Сергей сам п р и н е с мне книги вчера утром, за что я его, конечно же, поблагодарила. Сегодня весь день и д е т дождь, пасмурно. «Кристина!» Неожиданно дверь в комнату открывается. «Иди, погрейся у камина. И дверь не закрывай, пусть комната прогреется». Послушно выползаю из кровати. Сажусь у камина, протягиваю ладони к огню, чтобы погреть пальцы. Зябко тут. «Держи!» Сергей подаёт мне стакан с горячим чаем. Делаю несколько глотков, чтобы согреться. Удобство тут на улице, и бежать туда совсем не хочется, поэтому отставляю в сторону кружку с чаем. «Интересная книга!» Спрашивает взглядом, показывая на том, который я держу в руке. «Все книги интересные!» «Я бы поспорил», — говорит он, подбрасывая в огонь ещё одно полено. «Ну вот какая книга для тебя была неинтересной?» «Война и мир», — не задумываясь, отвечает он. «Ты читал её в школе?» «Ну да». «Перечитай сейчас. у в е р е н о твоё мнение изменится. Не бывает неинтересных книг. Бывает не то время для прочтения. Думаю, что Толстого зря поставили в школьную программу, Оно для более зрелых умов. Но это моё мнение. Откуда у тебя так много книг? От матери остались. Она у меня учительницей по литературе и русскому языку была. Когда квартиру продал, вещи её перевёз сюда. Ничего выбросить не смог. Давно её не стало. Пять лет назад. Мне жаль. Извини, что напомнила. А я и не забывал об этом. Несколько минут мы молчим и смотрим на пляшущий огонь в камине. «Завтра я поеду в город». «Завтра?» — тихо переспрашиваю я. «Вода питьевая заканчивается. Последние десять литров остались. Запасы бензина для генератора надо пополнить. Пролютого узнать». Последнюю фразу он произносит чуть тише. «Когда ты планируешь вернуться?» «Ночью». «Я хочу поехать с тобой». «Мне страшно оставаться одной в лесу». «Исключено, тебя ищут». И «Я тихонечко буду сидеть в машине, даже не высунусь». «Нет, ДПС могут остановить. Это опасно и для тебя, и для меня». «А если сюда кто-нибудь приедет, или ты не вернёшься, что я буду делать?» «Я вернусь». Звучит неубедительно. «Я тебя ни в чём и не убеждаю. Я еду, ты остаёшься. На этом разговор окончен». Раз окончен, тогда я пойду спать. Покидаю тёплое место у камина, плотно закрываю дверь в комнату. «Я же просил не закрывать дверь!» — кричит он мне вслед. «Замёрзнешь?» Не реагирую. Запахиваю на себе вязаную кофту, ложусь в остывшую кровать, с головой зарываюсь в одеяло, высовываю лишь нос, чтобы дышать. Сколько, он говорил, километров до дороги? Сорок. Мне не пройти столько пешком. Жутко страшно оставаться здесь одной, ему не понять моих страхов, он словно робот выполняет свою миссию, и плевать он хотел на моё мнение. Дождь барабанит по стёклам, убаюкивая меня. Странно, в городе дождь вызывал тревогу и бессонницу, а тут действует словно к о л ы б е л ь н а я